Глава двадцать шестая «Белочка, милая!» — воскликнул Полпалыч и потянулся ко мне с объятиями. «Какая вы бледная, девочка моя! Всего три дня прошло, отлежались бы еще недельку!» Представив себе еще недельку строгого надзора Семирамиды Петровны, в доме которой я все это время пряталась от внешнего мира, я ужаснулась. Постоянное ворчание, упреки, что даже не стараюсь проникнуться священными ритуалами ведьмовства. Но что я могла поделать, если единственным моим желанием было либо спать, либо, спрятавшись под одеялом, предаваться унынию? Благо, милый старичок, грусти в моих глазах не заметил, продолжая ласково похлопывать по спине. Я выдавила из себя улыбку. Спасибо, пал палоч, но я уже прекрасно себя чувствую и полностью готова к работе. Даже не сомневаюсь, произнес полковник и покачал головой. Все же какой дурак этот волков, рыбку золотую из руку пустил. Пусть теперь завидует мне и локти кусает. Где он еще такую помощницу найдет? В горле образовался комок, мешающий ответить. Быстро кивнув, я направилась к своему новому рабочему месту, села в кресло и сделала вид, что занята бумагами. Секретарский стол располагался справа от дверей в кабинет Шпротникова, а тот, в свою очередь, этажом ниже кабинета капитана полиции, которого я собиралась избегать любой ценой. Даже номер его заблокировало, обнаружив пару дней назад два пропущенных. И Ариэль попросила, если спросит, ничего ему обо мне не говорить. Хотя с чего ему спрашивать? Подират до смерти, что отделался от приставучей девчонки. «Белочка, вот мое первое задание. Подготовьте все к совещанию. Я скоро буду». «Пал Палыч, девочки из бухгалтерии попросили перенести его на десять. Не успевают закончить отчет». «Багдак вселенского масштаба!» Шепотом проворчал старик и закрыл за собой дверь. Порыв ветра из открытого окна ударил мне в лицо, едва не сорвав с шеи хрупкий оберег в форме ромба, что подарила мне наша гардеробщица. Пришлось обхватить его руками и, ощутив исходящий от него жар, спрятать в декольте блузки. Сам факт того, что я могла чувствовать его энергию, Малькова назвала интересным и неожиданным. А когда я поинтересовалась почему, как ни в чем не бывало, сменила тему. Она пыталась учить меня мелким заклятием, давала книги с рецептами зелий, показывала, как нужно концентрироваться, тянуться к свету. Но максимум, чего я добилась за эти три дня, прекратила невольно швыряться искрами пламени. В связи с чем в голове все чаще всплывала мысль, а не ошибка ли я природы. Родители бросили, дар не раскрывается, любимый мужчина чурается как зачумленную. Что еще нужно, чтобы впасть в депрессию? Впрочем, все было бы в разы хуже, не согласись, Пал Палыч, взять меня к себе. Продолжать работать с Волковым было выше моих сил. Привет! Раздался с лестницы хриплый голос. «Ну вот, помяни чёрта, он тут как тут». Щетина еще немного и превратится в бороду, делая Волкова похожим на брутального дровосека с обложек любовных романов. Брови нахмуренные, взгляд из-под лобья, напряжённые руки в карманах форменных брюк. Чёртово сердце, сделав кульбит, забилось быстрее. Ему плевать, что рана, причина которой стояла сейчас передо мной, до сих пор не затянулась. «Что ты здесь делаешь?» Я судорожно сглотнула и быстро вернулась к бумагам, пытаясь замаскировать свое волнение чрезмерной занятостью. «Хочу поговорить. Есть минутка?» «У меня много работы. А после?» «И после тоже. Дела». Можешь прислать сообщение. Как будет время, ознакомлюсь. Молодец, Белла, так держать. Ровный тон, без различия в голосе. Большего этот мудак не заслуживает. Что ему вообще от меня нужно? Просил держаться подальше, а сам... Ты, кажется, забыла, что заблокировала мой номер. Скрипнул зубами Яр. Он сделал шаг к моему столу, наклонился и сжал ладонями края столешницы. Сильно сжал. Аж мышцы на руках проступили. А в направленном на меня взгляде читалась... «Злость? Серьезно? Какое право он имеет на меня злиться? Врезать бы по красивой роже, да жалко новенький маникюр». «Заблокировала?» — похлопала я глазками, изображая глупую блондинку. «Ах, это был ты!» Прости, меня пугают незнакомые номера. Столько телефонных мошенников развелось. Белла. Его низкий рык будто наждачкой прошелся по моим натянутым нервам, заставив вздрогнуть. Я хотел знать, что с тобой все в порядке. Со мной все отлично, можешь больше не переживать. Тогда удели мне, пожалуйста, час. Нам нужно поговорить. «Это касается работы?» Он нахмурился. «Нет, это личное». «Тогда прости», — пожала я плечами. «На личное у меня нет времени». Волков выпрямился и шумно выдохнул, словно пытался собраться с силами. «Я хотел извиниться за всё, пригласить тебя вечером в ресторан, просто пообщаться». «Нет, нет, нет, только не это». «Манит пальцем, а я опять как дура растекаюсь лужей. Хотя прекрасно знаю, что ничего из этого не выйдет. Напитает меня пустыми надеждами и снова разобьет на кусочки. Я ему что, кукла для булавок или груша для битья? Катился бы уже к своей Оле. Кстати, а где она?» Надо было срочно что-то сказать, а меня как парализовало. Вдруг за спиной Яра мелькнула знакомая фигура, увидев которую, я едва не застонала от облегчения. «Сегодня не могу, меня уже пригласили. И как раз в ресторан». Врать, глядя ему в лицо, было сложно. Но еще сложнее будет сидеть напротив и выслушивать его ненужные извинения, за которыми последует «давай останемся друзьями» или еще что-то в этом духе. «Кто?» «Денис!» Я помахала застывшему неподалеку парню. Он улыбнулся и ответил мне не менее горячим приветствием. «Я так рада тебя видеть! Как раз говорила капитану, что у нас с тобой сегодня свидание в паре шотов». Дэн, заметив мой умоляющий взгляд, не растерялся. «Будь готова к семи!» Подмигнув мне, он скрылся в кабинете Шпротникова, а я подняла на Волкова, «Я же тебе говорила, взгляд!» В его серых глазах разгоралось гипнотизирующее пламя. «Пригласи одной из своих подружек. Больше шансов приятно закончить вечер». «Я лучше подожду, когда ты освободишься», — сквозь зубы бросил он, прежде чем уйти. «Зря я это затеяла. Если и переключаться на нового мужчину...» то на такого, с каким не только говорить, но даже молчать интересно. И этот вариант точно не про нас с Денисом. В паре шотов играла легкая музыка. приглушенное освещение, вкусная еда и напитки. Вокруг парочки. Все условия для идеального романтического вечера. А я сижу напротив довольно симпатичного парня и вяло возюкою вилкой горошину по тарелке. Первые полчаса разговор не клеился от слова совсем, пока Дэн не взял дело в свои руки, позволив мне молча внимать его веселым историям. Но чем больше проходило времени, тем яснее я понимала, что нисходящая с моих губ улыбка дается мне с огромным трудом. Хотелось домой в свое мягкое кресло, сидя в котором можно было укутаться в теплый плед. Пить горячий кофе и читать занимательную книгу. Намного лучше, чем вот это вот все. Мама после того отравления так переживает о моем желудке, что посадила на пресные каши на воде. Денис скорчила лицо, будто его тошнит. Обещай, что не сдашь меня ей, если я закажу на десерт огромный кусок яблочного пирога. Я рассмеялась, но даже для моего слуха. Это вышло несколько напряженно. Когда начался рассказ о шумных соседях, я уже откровенно зевала. Благо, парень этого, кажется, не заметил. И чтобы хоть как-то растормошить себя, я влезла в его монолог. «Дэн, а у тебя когда-нибудь были серьезные отношения?» Он заметно замялся. Я даже подумала, что либо соврет, либо сменит тему, либо просто откажется отвечать но, немного подумав, Денис все же кивнул. «Мы расстались месяц назад». «Что произошло?» Нахмурилась я и увидела промелькнувшую в его глазах боль. «Прости, что лезу не в свое дело. Если не хочешь, можешь не рассказывать». «Тут нет никакой тайны. Мы с Мариной вместе учились, закончили полицейскую академию, готовились к свадьбе». Но вскоре выяснилось, что у нас с ней были разные планы на жизнь. Ей хотелось купить дом за городом, завести детей. А я. Я думал, что первые несколько лет мы поживем в квартире моей матери. Понимаю, звучит так, будто я маменькин сынок, вечно привязанный к ее юбке. Но дело не в этом. Просто я не могу бросить ее прямо сейчас. У нее проблемы с сердцем периодически подскакивает давление. А свою квартиру она никогда не сменит даже на сказочный замок у моря. Как грустно. С одной стороны, я прекрасно понимаю Марину, которой хочется чувствовать себя хозяйкой в собственном доме, а не ютиться несколько лет в квартире свекрови, находясь под ее круглосуточным наблюдением. С другой, Дена тоже было жаль. Только я открыла рот, чтобы выразить сожаление, как у нашего столика выросла внушительная фигура деда Баско. Белочка, милая, рад тебя видеть! Он перевел взгляд на Дениса. Простите, что прервал ваше свидание, но я не мог не поприветствовать эту красавицу. Ничего страшного, парень неловко улыбнулся. Никто бы не удержался. Дед Баско, познакомься, это Денис, мой. Я слегка замялась, но быстро взяла себя в руки. Коллега по работе. Друзья Белочки, мои друзья, чувствуйте себя как дома, но не забудьте отблагодарить официанта. Мы с Денисом рассмеялись, а дед Баско подмигнул мне и удалился. Я некоторое время задумчиво смотрела ему вслед мысленно сравнивая этот вечер с тем, что был несколько дней назад, в этом самом месте. Эмоции, что испытывала на парном свидании, сидя рядом с Яром. Волнение. Внутри будто что-то щелкнуло. «Денис, прости, но я, наверное, еще не оправилась после болезни. Устала и хочу домой. Да и завтра рано вставать». Парень, будто заранее ожидая этих моих слов, даже бровью не повел Вытер салфеткой рот и положил ее на стол. «Я тебя подвезу». Уже сидя в его машине, я задумалась, что со мной не так. Дэн умный, симпатичный, понятливый, с легким характером. Ходячая мечта для одинокой, раненной в самое сердце девушки. И пошутить может, и проявить сочувствие. Я уже молчу про его безупречные манеры. Что еще нужно, чтобы забыться? Может, пригласить его к себе и соблазнить? Вряд ли он будет сопротивляться. Только я представила нас вместе, как мозг взбунтовался, резко сменив образ одного мужчины на другого, закрытого и холодного капитана полиции. Пришлось резко тряхнуть головой. «Дэн, а что там с этим маньяком-отравителем? Есть ли какие-то новости?» Парень, приглушив радио, пожал плечами. «Глухо. Мы все ниточки проверили. Вообще никаких зацепок не нашли. Шпрот! Прости, полпалыч, Палыч, рвет и мечет. Капитан землю носом роет. Но знаешь, что я тебе скажу? Если не будет новых жертв...» С вероятностью в 90% тут поработал гастролер. Нет зацепок? А как же отравленный торт? Уже выяснили, кто его принес? Тоже глухо. Торт кейтеринговая компания не готовила. Никто не видел, как он появился на столе. Даже по камерам в участке не вычислить. Хорошо замаскировали. Нам еще повезло, что все остались живы. Я тяжело вздохнула. «Не переживай, Белла, мы его найдем. Кстати, а вот и твой дом». Дэн притормозил, заглушил мотор и повернулся ко мне. Потянулся, будто пытаясь обнять на прощание, но вместо этого скользнул губами по моим губам. И застыл. Я тоже. Кажется, это называется первым шагом. Он будто спрашивал разрешения. И... Я сначала думала отпрянуть, но, разозлившись на саму себя, схватила его за воротник и потянула на себя. Чего я ждала? Искру, бурю, безумие. все то, чем отличались поцелуи Волкова. А вот с Денисом — ничего, если не брать в расчет чувство неловкости и смятения. Этот парень явно не герой моего романа и забыть с ним Яра не получится». Дэн отстранился, смущенно хмыкнул и шумно выдохнул. «Чудо не случилось?» Я изобразила жалкую улыбку и отрицательно качнула головой. «Говорила же, понятливый, вот и доказательство. «Я, наверное, пойду». Отстегнув ремень, я открыла дверь и повернулась к нему. «Знаешь, с твоей мамой я успела пообщаться всего несколько минут, но она показалась мне мудрой и сильной женщиной, которая прекрасно справится без твоей гиперопеки. Так что позвони Марине, вдруг еще можно все исправить». Он не ответил, но задумался, и этого было достаточно. Я вышла из машины, дождалась, когда она отъедет, и направилась к подъездной двери. Взялась за ручку и вдруг услышала, раздавшиеся за спиной, тяжелые шаги. Как прошло свидание?